самые преданные люди получаются из тех кем все кроме тебя брезгуют. за то что эмарханс копца изгоя взял к себе тот служил ему ревностнее чем джины шайтану помощник из него получился бесценный был реза сметлив бесстрашен и переимчив выучился по-русски говорить и читать даже освоил цифирную премудрость так что мог вести все потайные счета господина. Такой не уворует, зачем ему деньги? Вот какого волкодава припас Эмархан для аварского волка. Сели они с голбацы на траву, поговорили о деле. — Все выяснил, — сказал Эмархан. — Мое слово — булат. Можно устроить, что ты хочешь. Трудно, но можно. — Трудно это ничего, — Абрек сверкнул своими бешеными глазами. — Я тебе помогу, ты мне. — Сколько людей приведешь? Вдвоем не управиться. — Сколько понадобится, столько приведу. Но много не нужно. Действовать будем не силой, хитростью. Я уж придумал, как Рауфбека обмануть. И Мархан стал врать, как хорошо он все рассчитал. Общее дело с аварцем у них было в канулерой попасть. Якобы надо им архану свои деньги вернуть, пять тысяч серебром. Бесстыжий сардар русская свинья отказался возместить расходы посреднику. А сумасшедшему голбацы загорелась выкрасть приемную дочь Раулбека и еще, о Аллах, какого-то котенка. Полоумных людей на свете много.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 Особенно хорошо, когда кунаком тебя считает враг, как сейчас. У русских есть отличное слово — предрассудок. Очень удобно, когда у всех предрассудки есть, а у тебя ни единого. Достал им архан бузу и лепешку, куначеский обряд совершить. Разломили хлеб пополам, голбацы отпил вина — Эмархан тоже набрал полный рот. Потом, прикрывшись ладонью, выпустил струйку себе под черкеску, пока аварец жевал. Вскоре опоенный зазевал, стал тереть глаза. Повесил голову, повалился. Первая часть работы закончилась. Не оборачиваясь, Эмархан махнул рукой. Из колючих зарослей поднялся реза, притащил все, что нужно. Разложил. Две винтовки на сошках, готовые патроны. Сверху понавтыкал веток, чтоб получилось укрытие. Эмархан посмотрел, одобрил. Велел резе снова спрятаться. Затем проверил, крепко ли спит товарец. Тот постановал, супил брови, скрежетал зубами... Зелье не подвело. спящие пробудиться только если над духом выпалить из пистолета. Вскочил им архан седло, стал поднимать чистокровного жеребца на дыбы, охаживать плеткой, крутить на одном месте. С четверть часа так неистовствовал, чтобы коня вмыло вогнать. Лишь потом вылетел на дорогу и погнал к ближайшему посту, В ожидании министра они были расставлены по всему тракту через каждые две версты. Завидев бешеном чащегося человека в папахе, на дорогу с двух сторон выскочили казаки с ружьями наготове. Он издали закричал. «Засада! Там засада! Я прапорщик милиции князь Эмархан!» Когда его окружили, он, задыхаясь нарочной бессвязностью, Рассказал, что видал на холме над трактом блеснувшее дуло длинного горского ружья. Не злоумышление ли на жизни великого человека? Урядник гаркнул на казаков, тем мигом вывели коней. — Веди, господин прапорщик, показывай! Дело государева! Погнали обратно. Эмархан на своем тысячном скоконе оторвался далеко вперед. Так надо было. Соскочил с седла ниже холма, на котором дрых глупый аварец. Наверху грянул выстрел. Стрелял реза, как уговорено. Казаки с гиканьем, выхватывая чехлов ружья обнажая шашки, летели наметом. Не дожидаясь, Эмархан ринулся по склону и через несколько мгновений уже был подле голбацы. Вдруг не пробудился. Нельзя допустить, чтобы его сонным взяли. Аварец как раз приподнялся, омотал тяжелой башкой. «Русские!» — крикнул ему Эмархан. «Убить меня хотят! Беги, брат!» И нырнул в кусты. Ничего с не понимая, Голбаци поднялся, выхватил кинжал, второй рукой дернул из-за спины пистолет. Тут-то его и увидали. ломящиеся через заросли казаки. Расчет был безошибочный. Увидав в укромном месте горца с оружием, русские без лишних расспросов кинутся его вязать. А голубоцы не тот человек, чтобы им даться. Взвел им арханку урок своего длинноствольного пистолета, упер дулами шведок, прицелился. Если аварец оплошает и даст себя безоружить, Надо уложить его на повал. Однако не о том Эмархан тревожился. Едва на поляну высыпали казаки, голбатцы без малейших колебаний выстрелил в первого, бросил дымящийся пистолет и той же рукой обнажил шашку, а вторая рука уже всаживала кинжал в грудь следующего врага. В одно мгновение, потеряв двух товарищей, казаки отшатнулись от сверкающего длинного клинка. Развернувшись, аварец побежал к кустам, прыгая то вправо, то влево. Вслед ему стреляли, но, несмотря на близкое расстояние, попасть не могли. — Сюда, брат, сюда! — негромко позвал Эмархан. И, и когда Абрек, услышав, бросился в его сторону, разрядил пистолет почти в упор. Пуля попала в глаз. Голбоцы, поди, понять не успел, что убит. Нарухнувшим навзнич телом собрались казаки но ну, князь выручил сказал урядник ушел было зверюга Э мать ваша заругался сем архан, как ругаются русские офицеры живым надо было упустили что я один мог только насмерть бить, а если их тут много, вдруг еще где сидят майор чесноков знаешь, «Так точно, как не знать. От них наш Исаул всю инструкцию получил. Где караулить и как?» «Надо майору реляция слать. Срочно!» Казачий начальник сдвинул выгоревшие на солнце брови. «Зачем реляцию? Пошлю нарочного или сам слетаю?» «Нельзя тебе пост бросать. Тут оставайтесь. Мертвец стерегите. У мюридов своих мертвых не бросают». Если он не один был, остальные сюда придут. Садись, пиши реляция. Грамотных урядников Эмархан отродо не встречал. По слогам читать еще ладно, но писать начальству простой казак не обучен. — Не письменный я, — зачесал урядник затылок. — Не умею. — Э, что ты умеешь? Живьем взять не можешь, реляция не можешь. Ладно, сам напишу. — Мой нукер доставит. Я ему велел холмы вокруг смотреть. — Спасибо тебе, ваше благородие. Бог мне тебя послал. Отпиши все, как было. — Реза! Реза! — закричал Эмархан, приложив руку к арту. — Охой! — отозвался издалека верный помощник. Нарочно отбежал. Реляция писалась долго.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 поклонился Реза. «Письмо это, кроме того, кому надо, никто не увидит». Он был хоть и жирный, но когда нужно шустрее Барса. Несколько мгновений спустя на дороге один пыльный столб остался. Эмархан достал золотые часы, напоминание о былом богатстве. «Двадцать минут пополудни». Через полчаса или около того письмо будет у Ивана Ивановича. Работа выполнена безукоризненно. Можно выкурить трубку. Он сел на мертвого аварца, чтобы не пачкать черкеску. И вообще, приятно чувствовать под собой труб врага. Так и табак вдвое слаще. Урядник тоже закурил. Эх, станичников жалко. однако не зря голову сложили верно я говорю ваше благородие я так понимаю будет нам вот начальство награда будет как не быть подтвердил эмархан